выжившими офицерами. «Где будешь ты, мой сеньор?» «Врата». Голос великого ангела по воксу был прерывистым, ослабленным рычанием. «Я иду к вратам. Мы будем держать их открытыми так долго, как только сможем. Поторопись, Насир. Амит отступил, окруженный последними оставшимися в живых воинами его собственной пятой роты. Секутеры насчитывали 105 душ, прежде чем достигли Терры. На вчерашнем рассвете у него оставалось 58 воинов. Этим утром он отступал с последними 12 из них рядом с собой. Разделение сил легиона свелось к необходимости, и Амид координировал это на ходу со своим мастером связи Галлином, давая воину поток приказов и решений до передачи дальше. Галолитический генератор Шлема и Наруча Галина были оснащены специальными интерфейсами для связи с имперской вокс сетью и для перекодирования доступных тактических данных в потоках ввода-вывода. Помехи от пепла и пыли, а затем от варпа, запятнавшего небо, значительно уменьшили его роль в последней неделе, но у него была дальность действия, чтобы рассеять приказы Амита вдоль падающей стены. Эти приказы были суровы в своей простоте. Половина подразделений легиона должна была со всей поспешностью бежать к Санктуму, чтобы оказать помощь кустодианцам, бьющим тревогу изнутри. Некоторые будут задействованы по пути. Определенным подразделениям были поручены арьергардные действия, которые были нужны для того, чтобы замедлить продвижение врага вдоль Королевского Вознесения. Половина осталась бы на стене. Им было приказано стоять и умереть. Орду больше нельзя было сдерживать, и защитники гарантированно будут разбиты, но каждый меч и болтер, оставшиеся на крепостной стене, выигрывали время для остальной части Легиона, пытавшейся добраться до Санктума. Из подразделений и роты капитанов, которых он призывал остаться, ни один не отказался и не колебался. По Воксу донеслись звуки получения приказа и подтверждения, а также краткие клятвы держаться так долго, как они смогут, или пожелание Амету и остальным удачи Санктуме. Так благородно несколько тысяч кровавых ангелов выполнили свой долг, закончившийся верной смертью. Амет хотел остаться. Галлину увидел это в глазах своего капитана, и с обычным отсутствием формальностей, присущим секуторам, он сказал выжившим из их роты притащить Доминиона Амета силой, если он попытается потратить свою жизнь впустую здесь, когда он был нужен у врат. Отступая от стены, секуторы влезли в носорог, а Амит и Гален цеплялись за внешние поручни, продолжая отдавать приказы, наблюдая за разворачивающимся отступлением. Королевское вознесение было одним из последних нетронутых регионов Теры. Через несколько минут после того, как прозвучал приказ об отходе, это было такое же поле боя, как и любое другое. Амит наблюдал, как он пронесся мимо, когда их носорог с грохотом поднимался по наклонным дорожкам вдоль больших ступеней. Авангард Орды воителей в огромном количестве уже прорвался через стену и начал наводнять Королевское Вознесение. Всякое представление о линии фронта теперь стало иллюзорным. Группы воинов сражались с замкнутыми кругами, отряд против отряда, стая на стаю. Линия фронта превратилась в миллионы линий фронта, где два воина стояли вместе с обнаженными клинками и отказывались пропустить врага. На мгновение мелькнула мрачная мысль, что он мог бы просто остаться на стене и умереть там. Ведь он все равно умрет здесь. Они все умрут. Если бы кровавые ангелы защитили Санктум от нерожденных, они потеряли бы стену из-за натиска Орды Воителя. Если они удержат стену, они потеряют санктум, отдав его нерожденным. Если бы они сделали и то, и другое, они бы потеряли и то, и другое. Амид повернулся к большим воротам. Они возвышались над ним в своем чудовищном великолепии, и он уделил мгновение высеченному на камне изображению императора, изображенного в триумфе с копьем в руке, взирающего сверху вниз на сдающихся врагов великого крестового похода. Со своей стороны, воспоминания Амита о Великом Крестовом походе касались гораздо большего числа уничтоженных культур, чем сдавшихся, но он уже давно понял, что ремесленники Империума, похоже не склонны передавать правду в своей работе. Амет установил временный командный пункт на первых баррикадах, чего бы это ни стоило. Он сплотил защитников и приказал остаткам полков продвигаться к воротам. Каждый раз, когда он слышал, как кустодианцы говорили о демонических захватчиках или один из кровавых ангелов, оставшихся на стене, рассказывал, как его отряд был окружен, он чувствовал желание уйти отсюда, вернуться назад или пойти вперед к стене или в санктум, а не черт возьми ждать здесь, на этой промежуточной площадке. Как получилось, что он был обременен ответственностью за распределение тысяч других жизней? Он был капитаном, а не генералом. Крепостная стена все еще держалась, несмотря на все ее бреши и на то, что Ардана наводнила крепостной вал. Она сдерживала титанов-воителя, оставляя их не на той стороне пустотных щитов Санктума, и, к счастью, в тот момент, когда они бы пропустили хотя бы одного полководца через эту стену, это положило бы конец пехотной обороне Королевского Вознесения. Амид перестал настраиваться на вокс-сеть Легию Игнатум. Пусть они доблестно умрут, а он не будет следить за их успехами. Даже на таком расстоянии он мог слышать дуэль богомашин в пустоши за стеной. Галлен прошел вдоль линии первой баррикады, раздавая боеприпасы кровавым ангелам, стоящим среди рядов защитников людей. Амит сосредоточил свое внимание на первой волне предателей, приближавшихся к нему. Кровавые ангелы и солдаты, сумевшие опередить прилив, прошли через баррикады. Амет приказал большинству из них продолжать идти, оставив наименее раненых здесь, чтобы укрепить линию. «Держите их так долго, как сможете», — крикнул он вдоль линии мешков с песком и ракритовых баррикад. «Пусть они ударят по нам. Держите их на месте. Затем начинайте отступать в линейном порядке». Это было встречено хором признаний. Согласно планам, это по крайней мере обладало достоинством простоты. Орда была уже достаточно близко, чтобы танки с обеих сторон начали стрелять, ионизируя воздух полосами красного и синего цвета, вызывая приступы головной боли. Яркость ласпушек и волкетов оставляла обжигающие следы даже на сетчатке глаз трансчеловека. Повинуясь Наитию, он обернулся, чтобы посмотреть назад на врата Вечности. Его взгляд снова задержался на изображении Императора, монарха, взирающего сверху вниз на гибель Империума все было так ясно, каждая деталь была четкой в свете слабеющего солнца. Мы, которые вот-вот умрем, приветствуем тебя». «Почему вы улыбаетесь, сэр?» – спросил Галлен. Амид повернулся обратно к Орде, его костяшки пальцев сжались на рукояти его меча. «Ничего, что-то из другой жизни. Каргас охотится, убивает и разделывает, и сейчас они близко». Они так близко, что все вот-вот закончится. Они берут стену, а потом бегут вперед. Тогда он держится за борт лендрейдера. Танки пробиваются через проломы в стене. Танки, воины, демоны, ручейки всего, что из себя представляет Орда, но скоро это будет прилив. Дорога под ними белая и длинная, и ведет к славе. Это то, что он знает и он не может вспомнить, чтобы когда-либо знал что-то еще. Впереди Королевское Вознесение. Каргас раскрасит его кровью, кровью, кровью для кровавого бога. Впереди баррикады. За ними врата. Грохочут болтеры, визжат волкитные пушки, и Каргас перепрыгивает с ленд-рейдера через ракритовый барьер. Кровавые ангелы умирают, и это хорошо, Они умирают, когда он режет их и выпускает им кишки, и чувствует, как их кровь омывает его броню. Он носит их пролитую жизнь, как медали, и чувствует, что бог войны наблюдает за ним. Это тоже хорошо. «Расчленитель», — думает он, — «и эта мысль ясна, яснее всех остальных, настолько ясна, что кажется, будто она не его собственная». «Кровавые ангелы встают у него на пути и умирают, потому что они медленнее его». Они умирают, потому что они дураки, они умирают, и их кровь течет, чтобы почтить Бога, в существование которого они не верят. Они умирают, и их души уходят в варп в пасти богоподобных существ, которые ждут всех и каждого там за завесой. Даже те, кто молится Богу Императору, от их кротости у Каргаса сводят зубы, Даже их души покидают тела и погружаются не в теплые объятия своего ложного бога, а в пасть демонов, которые смеются, и давятся от обжорства, наслаждаясь богатейшим урожаем душ. «Расчленитель», — думает он. «Расчленитель». Он поворачивается, больше не пытаясь прорваться через линию, вместо этого пытаясь проложить себе путь вдоль нее. Умрет еще больше кровавых ангелов. Умирает все больше людей. Некоторые из кровавых ангелов пытаются причинить ему боль, и они делают, они действительно причиняют ему боль, но боль для смертных, боль – это слабость, покидающее тело, боль – это хорошо, боль – это удовольствие, потому что боль означает войну, а война означает поток крови и отрыв мышц от костей. Расчленитель Снова приходит ощущение, что это не его мысль, это что-то свыше, сброшенное внутри его черепа. Расчленитель расчленитель. С ним другие, так много других, как будто каждое существо в мире – пожиратель миров на его стороне, или красные твари с медными лезвиями, которые притворяются пожирателями миров, и Каргос бежит, перепрыгивая баррикады и убивая защитников, которые там прячутся. Волна его братьев устремляется вместе с ним, и некоторые смеются, опьяненные обещаниями, данными богом войны и горя. Другие кричат или плачут от всплесков эмоций, плохо обработанных поврежденным мозгом. Проповедник все еще рядом с ним, и проповедник говорит о санктуме как о храме, говоря, что это будет новый кафедральный собор Лоргара, а у Каргаса нет на это времени, нет времени ни на какие бредовые песнопения проповедника, на все это колхидское грогское дерьмо. Расчленитель. И да, он близок. Он убивает человека ударом кулака по черепу, он убивает другого локтем в горло, и еще одного с помощью Дитя Крови, топора Кхарна. Кхарн был его братом. Кхарн был его капитаном. Кхарн был лучшим из них и расчленитель. И Амит оборачивается на рев своего имени. «Мир – это красная пытка, и все, что Карга сможет видеть – это Амит, но этого достаточно, это все, что ему нужно увидеть прямо сейчас». Лицо его цепного брата знакомое, но оно изменилось. Его выражение не означает боли или печали, но оно означает что-то похожее и на то и на другое. Это эмоция, которую Каргас больше не знает, но теперь она на лице Амита, и Каргас знает, что он причина этому. Двигатели ревут, и Каргас узнает этот вой, это вой прыжковых ранцев, и прибывают новые кровавые ангелы, все разваливается на части и рассеивается. Он убивает кровавых ангелов, потому что они стоят у него на пути, а его братья убивают других кровавых ангелов, и он требует, чтобы расчленитель встретился с ним лицом к лицу. Амет сражается, но не идет навстречу ему и даже, кажется, не замечает его. Амит сражается и убивает, как будто Каргаса не существует, как будто другие битвы имеют большее значение, и Каргас снова рычит, выкрикивая имя и титул своего цепного брата, и теперь он так близко, так близко, что уже не имело значения, как умрет Амед. лишь бы его кровь оросила землю, а его череп оказался прикован к керамиту 12-го легиона. Богу крови нужна душа Расчленителя, Каргас чувствует это, и Гладиатор отдаст ее ему. Двое пожирателей миров умирают рядом с Каргасом, но не от клинка или болта, а в результате быстрого растворения, подобного удалению, и Каргас не понимает этого, пока не видит старика с оружием археотеха. Оно вспыхивает снова, и воин справа от Инзара растворяется, издавая звук, который ни один Астартес никогда не должен издавать, как будто легионер детей Императора находит удовольствие в своем уничтожении. На пути между Каргасом и Аметом стоят слабаки поэтому они умирают. Он их уничтожает, один из них скитарий и дитя крови проходит через кабели, которые заменяют ей кишки, а другой – Трел девятого, и он поражает молодого мужчину ударом, который отрезает ему руку. С ним рядом Анзар и один из слабаков – маленькое существо с тонкими конечностями и искусственным мехом и оно прыгает на Инзара, тыча в суставы его брони зазубренным хвостом, похожим на жало скорпиона, и Инзар хватает голову существа одной рукой и сжимает, и части машины и органические осколки черепа твари хрустят в пальцах проповедника. Старик с пистолетом визжит, как ребенок, потому что скитарий, трал и обезьяноподобная тварь мертвы или почти мертвы, но это не имеет значения, Ничто из этого не имеет значения, потому что он, наконец, проложил себе путь к Амету, и их оружие сцепилось, и они снова лицом к лицу, как и раньше. Отступать? Амит выплевывает слова, но не в Каргаса. Он плюет ими в людей, потому что, да, Санктум осквернен нерожденными, и им нужен каждый солдат и каждый клинок, чтобы попытаться спасти себя, не понимая, что все они уже мертвы. Стройся, отступаем! Лицом к лицу со своим цепным братом Каргас выплевывает собственные слова. Сенгуис экстремис. Амид показывает ему свои клыки, совсем как тогда в ямах завоевателя. Не говори мне. Покажи мне. Затем все и происходит, как это всегда происходит на арене. Все распадается на части, превращаясь в тысячу красных мгновений, которые позже он едва ли вспомнит. Глава 32. Потеря. В тот день Каргас был пламенем, а Амет был льдом. Кровавые ангелы и пожиратели миров убивали друг друга вокруг них двоих, но вся эта грандиозная война сузилась сейчас до двух гладиаторов и оружия в их руках. Амет знал, как сражается Каргас, лучше, чем сам Каргас. Гвозди Прида плюсли его цепному брату силу, но украли его память, в то время как Амид помнил каждый удар, каждую секунду их совместного пребывания в ямах. Для Каргаса, как только гвозди мясника впивались в его мозг, каждый бой был совершенно новым, боем против незнакомца. Он полагался на силу и скорость ценой опыта, что всегда служило ему хорошую службу, вынужден был признать Амид. Но даже против противников, с которыми он дрался на дуэли сотни раз до этого, Каргас всегда сражался с ними в первый раз. Амит знал угол каждого удара и силу, которую Каргас вкладывал в него. Он знал, какие удары блокировать, какие парировать или отклонять, от каких уклоняться, отходя в сторону или отпрыгивая назад. Новый чудовищный топор Каргаса был нововведением, но пожиратель миров использовал его так же, как он использовал свои последние трицепных топора, и Амит оценил это в считанные мгновения. Сдерживаться было не в привычку инстинктам Амита но сейчас он только блокировал и уворачивался. Он не был создан для бесконечной битвы. Мышечная память и столетия войн заставили его воздержаться от выпада, когда он думал, что видит лазейку, но он слишком хорошо знал стремительность Каргаса, чтобы попытаться рискнуть. У Каргаса уже шла пена изо рта. Амит увидел это по половине лица, видимой в разбитом лицевом щитке его цепного брата. Ворчание превратилось в рычание, рычание стало ревом, с каждым диким взмахом, рассекающим только воздух. Так же, как и на арене, Каргас жаждал контакта, пролития крови, удара кулаком по врагу. Без этого гвозди вонзались в его разум, подстегивая его и наказывая за неудачи. Амет отразил удар своим наручем. Уклонился от очередного дугообразного разреза. Он не мог измотать Каргаса, гвозди этого не позволили бы. Пожиратель миров превратился бы в бесчувственную кость, прежде чем машина боли в его голове позволила бы ему осознать пределы возможностей своего тела. Амет выжидал подходящего момента, точки равновесия между его собственной усталостью и врожденным разочарованием Каргаса. Если бы он ждал слишком долго, то не имело бы значения, насколько бешеным и бесхитростным стал бы Каргас. Сила кровавого ангела всегда будет уходить быстрее. Он режет, режет снова, и он рубит воздух, и дыхание входит и выходит из его открытых челюстей, а расчленитель не борется, он не сражается, он делает все, что угодно, но только не сопротивляется так, как нужно. Каргас слышит это ворчание и эти бессловесные проклятия, и это он, это он рычит, как побитый волк. Он режет, он режет, он режет снова, снова, и теперь в его слюне кислота Он чувствует, как она выделяется из железы Бетчера. Он чувствует, как она теплая стекает по подбородку из его раскрытой пасти. Расчленитель – призрак, трус. Его здесь нет, его нет рядом. И дитя крови жаждет, и он может чувствовать, как топор почти выскальзывает из его хватки в жажде крови или жажде нового носителя, того, кто не подведет его. И гвозди впиваются и кусаются, и они сверлят, они сверлят, они сверлят, они сверлят, они сверлят в него. И Амит смеется, и гвозди сверлят и они сверлят, и задняя часть его мозга должно быть уже кровоточит, и Амит тянется за топором, нет, не за топором, за цепью, и они сцепляются, и Каргас сильнее, но у Амита цепь, и он не может дышать. Он не может высвободить свою прикованную руку. Он привязан к своей собственной оружейной цепи, носит ее как рабский ошейник, и он не может дышать. Это прекрасно, он астартес, он может выжить без дыхания, но кости и связки на его шее щелкают и хрустят, и это звук ломающихся веток «и». И затем он видит это. Каргас видит то, что скрывалось за глазами Амита все это время. Он видит, что было в душе его цепного брата каждый раз, когда они выходили на арену. Он видит совершенного хищника, когда Амит тянется к его лицу, его клыки похожи на ножи из слоновой кости. Он чувствует, как его брат прижимается к его щеке, Усает и откидывает голову назад. Раздается характерный треск мокрой кожи, брыжет кровь, и Амит выплевывает полный рот оторванного лица своего собственного брата. Боли нет, хотя Каргас знает, что она придет позже, когда гвозди втянутся назад. Тогда боли будет предостаточно. И во взгляде Амита нет ни насмешки, ни веселья, ни даже какой-либо славы, в этих светлых глазах просто королевская ненависть, а на губах отчетливо проступают капельки крови Каргаса. Затем он делает это снова, он делает это снова, на этот раз впиваясь клыками в нос Каргаса и другую щеку, и на этот раз разрыв сопровождается звуком скрижающего гравия. Кровавый ангел забирает с собой кости и хрящи. И на этот раз Амед сглатывает. Он проглатывает плоть с лица своего брата и впитывает в себя вкус крови своего брата. Каргос чувствует раскаленный воздух на обнаженных костях, и ему интересно, даже сквозь гвозди, ему интересно, сколько от моего лица еще осталось. И затем в ту же ужасную секунду раздается звук и приходит ощущение хруст, похожий на скрежет и выстрел в одно и то же мгновение, и Каргос размахивается, пока его позвоночник ломается, и он бросается вслепую, пальцы шарят и находят нож на поясе Амита, вытаскивают его и вонзают. Его плечо давит в нагрудник брата. Он царапает, колет и отклоняется от удара керамитового кулака, а нож вонзается снова и снова. Мясо рвется. Течет кровь. Амит отступает. Он свободен. Свободный. Давление спадает, и Каргас тянется за своим топором, и он с криком поворачивается, чтобы покончить с этим. Он разворачивается прямо под удар Амита слева, и что-то ломается в том, что осталось от его лица. Кулаки Амита – это раскаты грома, каждый из которых окрашивает его чувства мазками боли, которые ослепляют его, буквально лишая зрения, и Каргас чувствует, как суставы его челюсти поддаются с вывихивающим хрустом, и он чувствует, как кость сбоку его черепа сминается, как жесть, и он чувствует холодный воздух и плевок кислотой на его изуродованное лицо». Клинок Амита вонзается ему в кишки и вырывается обратно, прежде чем Каргос успевает даже вздохнуть. Он шатается, но не падает, хотя внутри него что-то сломалось, он знает это, его ноги слабы, и он поднимает дитя крови, размахивая им, но Амит отбрасывает топор в сторону и снова вонзает свой меч в кишки Каргаса, на этот раз разрезая, прежде чем вытащить. Глаза в глаза, лицом к лицу – это самый интимный момент в жизни Каргаса, момент близости бесчувственности, Их двоих соединяет пронзающий клинок, и все идет прахом. «Я говорил тебе», – выдыхает Амед, – «жрать дерьмо, предатель». Кровавый ангел уходит. Каргас не бросается в погоню. Его ноги отказывают. Время уходит. Или ему просто кажется. Возможно, это так, а возможно и нет. Звуки войны теперь приглушены. Каргас лежит на земле он поднимает глаза на Амита. Его зрение ухудшилось вдвое, и он понимает, что потерял глаз. То, что осталось от его зрения, окрашено в красный цвет. Гвозди больше не кусают. Как будто они перегорели, взорвались у него в затылке, больше не в состоянии распространять свой яд. Сейчас наступает момент. Глубокий момент их братства. Их взгляды встретятся и они признают, как далеко они оба зашли. Они без слов поделятся всем, что привело их двоих к этому судьбоносному моменту. Но нет момента для прекрасных братских размышлений. Амид продолжает сражаться, сражаясь с другими пожирателями миров. Сражаться на войне вместо того, чтобы посвятить все этому единственному поединку. Каргос наблюдает за ним, бормоча через вакодер, имплантированный в его горло требуя, чтобы Амит признал его. И все же Амит продолжает сражаться. И вскоре Амит ушел. Вокруг него грохочутся батоны. Несколько с глухим стуком врезаются в него. Он может стоять, он может, ему просто нужно собраться с силами теперь, когда гвозди покинули его. Пожиратель Миров поворачивает голову, боль молнии проносится по его изуродованному позвоночнику. Он смотрит на измельченные останки псайбер-обезьяны, ее череп раздавлен в хватке Инзара. Странная, уродливая маленькая штучка. Он снова поворачивает свою разбитую голову. Над ним месиво сталкивающихся тел, их личности бессмысленны. Их кровь льется на него теплыми брызгами. «Инзар», — пытается сказать он, — «я все еще могу победить его. Помоги мне» помоги мне подняться». Когда тела расходятся, Инзар оказывается рядом. Каргас поднимает руку, пытаясь подняться, нуждаясь в помощи проповедника. Но проповедник смотрит на него глазами своего шлема в виде черепа. Он не берет Каргаса за руку. Он надавливает своим сабатоном на грудь Каргаса. «Такой же жалкий, как и Кхарн», – размышляет несущий Слово. Способный разделать любого на планете, кроме одного человека, которого ты хочешь убить. «Брат», — пытается сказать Каргас, — «помоги мне подняться». Либо ему не удается это сказать, либо Инзару все равно. Несущий слово убирает ногу, поворачиваясь к возвышающемуся санктуму. «Теперь так близко?» «Инзар!» «Смой мое имя со своего языка, слабак!» «Проповедник?» но кричать не на кого. Инзар ушел. «Медик!» – зовет Каргас. «Апотекарий!» И он начинает смеяться. Лэнд и остальные побежали, но далеко не ушли. Только до следующей баррикады. Солдаты имперской армии там уже отступали с позиции, направляясь к третьему и четвертому редутам, все ближе и ближе к вратам. Шинкай был смертельно бледен, у него не хватало сил дотронуться рукой до культи, где заканчивался его бицепс. Его мантия промокла с одной стороны, потемнела от потери крови. Кровь все еще текла между его слабеющими пальцами, несмотря на спешно наложенный жгут, сочась гораздо медленнее с каждой секундой. Лэнд усадил его и присел на корточки перед рабом, схватив молодого человека за подбородок грязными пальцами. Он заставил Шинкаев встретиться с ним взглядом. У тебя начинается гиповолемический шок, сказал он. Раб кивнул, но по его глазам Лэнд мог сказать, что молодой человек понятия не имел, о чем говорит Лэнд, или даже кто это ему сейчас говорит. Трансакта 7 вуай 1 рухнула рядом с ними обоими, выкрикивая поток извленного кода. Лэнд поблагодарил ее, она, конечно, была права, и он потянулся за канистрой броневого цемента, висевшей на ремне раба. «Я собираюсь прижечь рану», — сказал Лэнд дрожащему рабу. «Затем я, послушай, просто держись, Шинкай, просто держись». Он направил свой пистолет темной эры в небо, разрядил его один раз на максимальных настройках, и взрыв, способный разнести на куски носорога, взлетел вверх. Пробормотав извини, он прижал шипящий ствол к обрубку руки Шинкая. Плоть зашипела, и Шинкай закричал, что Лэнд воспринял как хороший знак, учитывая нынешний контекст. Почти все, пообещал он. А затем, поскольку это было не одно и то же, но в равной степени верно, он добавил. Мы почти на месте. Мы почти у врат. Он намазал армированный цемент на прижженную культю, прекратив кровотечение. Выдохнув, он повернулся к Трансакте-7 в УАй-1 не справлялась с биомеханическими кабелями-слизнями, из которых состояли обвязанные веревками участки ее кишечного тракта. Несколько петель этого материала уже соскользнули во время их бега с первой баррикады. Кровь самых разных темных оттенков неровными струйками вытекала из ее жизненно важных органов. Этот пожиратель миров. Тот, который выкрикивал имя Амита. Этот пожиратель миров был близок к тому, чтобы убить ее». Лэнд выругался на особенно грубом марсианском наречии. Трансакта 7 вуай 1 ответила, что она не верит, что такой акт биологически возможен. Затем она признала, что уже знала об этом, и что это была шутка. Она спросила, нашел ли он эту шутку смешной. Лэнд не улыбнулся. Он оглянулся через плечо, где 50 видов самого ада прокладывали себе путь вдоль Вознесения, сдерживаемые окруженными группами защитников». Трансакта 7 Вуай 1 сообщила ему, что, по ее взвешенному мнению, было наиболее тактически разумно оставить ее и уйти. Я тебя не оставлю. Архан Ленд слышал и читал эти слова, произносимые дураками с симметрично сбалансированными чертами лица в различных художественных рассказах в прошлом и всегда находил их банальными за гранью понимания. Теперь, когда они слетели с его губ, он имел в виду каждый их слог. Трансакта 7 вуай 1 ответила, что он ставит под угрозу свои и без того ничтожные шансы на выживание, добавив, что она умирает, и Ленд, истекающий кровью здесь вместе с ней, не изменит этого исхода. Она также испытывала сильную боль, но забыла упомянуть об этом. Она не хотела усугублять его эмоциональное волнение. «Когда мы впервые встретились, – сказал Ленд, ты спасла мне жизнь». Трансакта 7 в Уай-1 признала, что да, это было правдой, и что с тех пор он был достаточно приятной компанией, поэтому она не сожалела о содеянном. «Я бы назвал своего первенца в твою честь», сказал он ей, «но я презираю детей». Трансакта 7 Уай-1 указала, что он также был чрезвычайно преклонных лет, далеко за пределами оптимального возраста размножения. «Да, это тоже. Но давай же, «Мы можем это сделать. Мы сможем это сделать, Ти. Я смогу починить тебя, как только хорошенько рассмотрю». Он поднялся, неуклюже напрягаясь, чтобы поднять бесчувственное тело шинкая. Его больная нога сразу же подкосилась. Он не мог этого сделать. Вероятно, он даже не смог бы выдержать вес шинкая в расцвете сил. Он был худым, как палка стариком». А Шинкай был мускулистым рабом, который тренировался для войны каждый день своей жизни. Тем не менее, Ленд попробовал еще раз, и в третий раз, когда второй раз потерпел неудачу. Марсианин осел после последней попытки, застонав от изнеможения. «Омнисия», – взмолился он, – «это твой самый преданный слуга, Архан Ленд. Группа солдат перепрыгнула через баррикаду, все грязные, пытавшиеся перевести дух перед финальным броском к вратам и мои молитвы услышаны», — сказал он. Они смотрели на него с адреналиновым замешательством. «Меня зовут Архан Ленд, сказал он им, — «и я очень важный человек. Вероятно, вы слышали обо мне. Мне нужно, чтобы вы помогли мне отнести моих друзей в Санктум». Он замолчал, потом вспомнил. «Пожалуйста». Двое из них подняли Шинкая, и Лент, ухмыляясь, повернулся к Ти. «Пошли же ты, из скитарий!» «Еще немного!» Улыбка Лэнда померкла. «Ти! Ти!» Трансакта 7 Вуай 1 один не ответила. Почему Лэнд сделал то, что он сделал дальше, он никогда не был до конца уверен, и он бы отрицал это, если бы его когда-нибудь спросили об этом. Но он обхватил ее голову в шлеме руками и поцеловал ее металлический лоб». Радиологическая сигнализация глубоко в его мантии издала предупреждающий щелчок. На него упала тень, донесся гул силовой брони. Он дернулся, хватаясь за свой пистолет, поднимая его, только для того, чтобы кровавый ангел отбил его в сторону. У Зифона было несколько новых ран, которые наверняка останутся шрамами, и его лицо блестело от крови. Лэнд никогда не видел, чтобы он выглядел таким измученным и травмированным, даже когда они вместе путешествовали по имперской паутине. Честно говоря, он выглядел бы лучше, если бы был вскрыт на хирургической плите. Множество кровавых ангелов приземлялись перед вратами, отступая перед наступающей Ордой. «Иди», — велел ему Зифон. «Это конец, Архан. Направляйся к воротам, пока еще есть время». Зифон. Он произнес это имя с почти безумным спокойствием. Огонь из лазерной пушки взвыл над головой, ненадолго превратив пустотные щиты в призматические и наполнив воздух вонью грязного озона. «Архан», — настаивал кровавый ангел, — «мой друг». «Врата, уходи, пока ты еще можешь. Мы не можем больше сдерживать их». Зифон повторил Ленд с той же настойчивостью, На мгновение Лэнд не был уверен, что сказать. Затем во второй раз за неделю, и только во второй раз за более чем 60 лет взрослой жизни, он разрыдался. Зифон, они убили моего друга. И мою обезьянку». Глава 33. Бичеватель девятого рода. Бичеватель девятого рода принял форму и вещественность из ангельских мертвецов. Их плоть стала его плотью, их доспехи – его доспехами. Все это мясо и керамид были осквернены и изменены, и все, что было в телесной форме демона, было собрано на кладбище убитых кровавых ангелов. Это была культура, которая росла здесь в изобилии. Только оружие существа было извлечено прямиком из варпа, появившись в его руках, когда демон сжал когти в кулаки. Хлыст. Топор. Первый был пересохшим и оборванным, второй ловил на своем лезвии свет отравленного восхода. Щит воли трусливого бога удерживал демона и ему подобных подальше от Санктума, но наполовину смертная марионетка была близка к успеху в паутине. Ради этого следовало терпеть существо по имени Магнус в его возвышении. Возможно, его не хвалили и никогда не доверяли, но терпели. Демон сделал свой первый шаг по мрамору с золотыми прожилками Великой Процессии, ведущей к Дельфийской Арке, и возвестил о своем прибытии своим меньшим сородичам. Когда-то это был бы рев, от которого раскалывался камень, рев полной гордости. Теперь это был гораздо более звериный, надрывный вой, от которого дрожали мышцы на его горле. Демон научился смирению. Ему не дали иного выбора. Низшие собратья бежали от его присутствия, их собственная связь с реальностью все еще была хрупкой из-за ауры трусливого бога, так недавно ослабленной. Высоко наверху Бич почувствовал, что один из других возвышенных смертных, повелитель красных песков, все еще борется с последними остатками сопротивления ложного бога. Неважно. Существо не нуждалось здесь в помощи какого-то наполовину смертного притворщика». Под поступью демоном рамор превратился в гранит, золотые жилы превратились в кровь в алхимии нереальности. Некоторые из смертных, мимо которых он проходил, закричали в знак поклонения. В прошлых воплощениях это позабавило бы зверя, а в более отдаленных проявлениях это польстило бы ему. Теперь же демон убивал их небрежными жестами разрушения на случай, если их молитвы были пронизаны насмешкой. Проявление здесь потребовало величайшего усилия воли, и эфирный пар все еще исходил от кожи демона. За ним в потоке искореженного последа появились меньшие твари, кровопускатели, верхом на меднотелых носорогах, рожденных выкованных в царстве бога войны. Демон расправил крылья, чувствуя, как хрустят сухожилия. Они казались незнакомыми и натянутыми, каковыми, конечно, и были. Это воплощение никогда раньше не летало, и в последний раз, когда существо воплощалось в материальном мире, оно потеряло крыло в ту ночь, когда испытало глубокий вкус стыда. Рев прозвучал снова, по-звериному громко и по-звериному примитивно, предупреждающий вой хищника. Первый взмах его топора превратил три статуи в щебень, акт ненужной злобы, который тем не менее содержал зерно радости. Это было святилище трусливого бога. Это было место, где все должно было закончиться, И прежде чем этот конец наступит, именно здесь будет питаться бичеватель девятого рода. На крепостной стене все еще были ангелы, пытавшиеся выжить в уменьшающихся фалангах против сонма демонов, достаточно многочисленных, чтобы затмить все небо. Люди и ангелы за его пределами выстроились вдоль королевского вознесения, готовые к кровопролитию. Во всех направлениях лжебожества с металлическими телами сражались друг с другом. Существа, которых смертные называли титанами. Такие вот охотничьи угодья. Содрогнувшись от ощущения холода телесности на своей дымящейся коже, демон повернулся к опускной решетке, которая, словно стиснутые зубы, вцепилась в пасть дельфийской арки. Он мог преодолеть зубчатую стену дюжины взмахов своих пропитанных варпом крыльев, но они все еще были слабыми и недоразвитыми, мембраны тонкими. Вены еще не перекачивали то, что служило существу кровью. Ему нужно было проложить себе путь обратно к своей былой силе. Бог войны хотел, чтобы девятый легион истекал кровью. Он отправил своего опозоренного чемпиона, чтобы увидеть это, и в конце охоты чемпиона ждало искупления. Превыше всего этот демон желал искупления. Полководец Оберос пошатнулась, когда цепной кулак выскользнул обратно из ее кишок. Механические обломки дождем посыпались с ее выпотрошенной надстройки, сокрушая пехоту воителя, копошащуюся у ее ног. Она была мертва, она знала, что мертва, но ее команда все еще контролировала ситуацию в последние секунды ее существования. Два налетчика, которые разорвали ее на части, отступили назад на случай, если она нанесет удар силовым кулаком в одной оставшейся руке, но ее команда не смогла собрать достаточно локомотивной силы для этого последнего удара. Она выпустила воздух из своего реактора и очистила его от энергии тем же отчаянным выдохом, поворачиваясь с жестокой медлительностью и делая три шага к дельфийской арке, прежде чем движущий свет погас в ее машинном духе. Титан-полководец упала с почти человеческой слабостью. Сначала у нее подогнулись колени, а затем ослабла талия. Ее убийцы окружили ее, налетчики поливали огнем остывающую сталь ее трупа, но ее реактор был истощен энергией и отказывался превращаться в сверхновую. Когда Огараса опрокинулся на оставшуюся часть пути, этого было как раз достаточно. Труп полководца раздавил пехоту у опускной решетки, перекрыв проход грудой мертвого металла. Там оно и лежало, еще одно тело Игнатума за стеной. Верное до самой смерти и, возможно, за ее пределами. Боевые псы Аудакса пришли вслед за налетчиками. Хиндара был среди них, манипула из полудюжины угольных волков вонзала свои гарпуны в обломки и делала все возможное, чтобы убрать их с дороги. Последние орудия крепостной стены сосредоточили свой огонь на титанах и войсках, приближающихся к арке. На участках стены, захваченных Ордой Воителя, воины в цветах легионов-предателей устанавливали взрывчатку на самозарядные устройства, питающие орудия крепостной стены, или захватывали их, вырезая орудийные расчеты, взбираясь наверх по горам мертвецов. Кабанха наблюдал за всем этим с горящими глазами. Отчаяние смертных, абсолютная тщетность их скребущихся драм. Он пролетел над одним из боевых псов, хлопнув крыльями, на мгновение раздраженный осиным жужжанием страдающих пустотных щитов шагателя. Бичеватель бросился в атаку, его фигура была размытым пятном равнодушного пламени, не обращавшим внимания на то, кого он испепелил, бросившись к решетке. Демон прорвался сквозь нее, его топор не подчинялся физике смертных. Лезвие не резало металл, оно разрывало реальность. Он проделал дыру, растянул ее пошире и пролез внутрь. Пехота следовала за ним, визжа, молясь, смеясь. Жалкие, недостойные внимания насекомые. Они думали, что все это было из-за них, что кровавый бог ответил на их молитвы. Как будто это было то, что они заслужили». Прорыв через первую из запускных решеток привел бичевателя в арку под Дельфийской крепостью, где автоматизированная защита наверху обдала его огневой мощью из сотни смертоносных отверстий. В забытых туманах истории защитники замков высыпали бы горячий песок или кипящее масло из подобных отверстий. Здесь тяжелые болтеры и волкетные пушки высвободили свой гнев, уничтожая пехоту, окружавшую бичевателя. Демону это было безразлично он уже пробирался к третьей опускной решетке. Демон не обладал Воксом и ничего не знал о планах легионеров. Их мольбы о том, чтобы бичеватель открыл решетки достаточно широко, чтобы танки и титаны смогли бы пройти вслед за ним, так и не достигли его ушей. Даже если бы он услышал их потребности, в каком безумии пребывали эти смертные расы, они ожидали, что Кабандха сделает за них всю работу. Пусть они истекают кровью за стенами, если они были слишком слабы, чтобы попасть внутрь сами. Кровавому богу было все равно, откуда течет кровь. Их или их врагов ему было все равно. Волкитные лучи пронзили эктоплазменную плоть бичевателя сверху, и кровавый пот на его коже воспламенился, как прометиевое топливо. Демон никогда не замедлялся, никогда не колебался в своей жажде крови, которая будет течь по другую сторону барьеров. Когда он прорвался, проползая и разрывая когтями свой путь между кусками искореженного металла, он издал еще один рев, который мог исходить из горла одного из давно умерших ящеров-тиранов, которые когда-то правили первозданной поверхностью Старой Земли. Он был внутри». Впереди лежала мраморная аллея, кишащая десятками тысяч воюющих друг с другом смертных, и в самом конце стояли ворота. Демон почувствовал притяжение гнева своего бога, нужду своего бога, когда он посмотрел в открытые врата и увидел слабаков, убегающих через них, чтобы спрятаться в святилище трусливого бога. Но между ним и вратами стояли тысячи ангелов, сражавшихся среди толпы, и их кровь была обещана богу войны. Теперь они наконец увидели демона. Некоторые из отступающих по Королевскому Вознесению поворачивали назад, чтобы встретиться лицом к лицу с новой, самой большой угрозой. Некоторые с вершины Дельфийской Стены спускались вниз и атакуют его сзади. Существо почувствовало за спиной удвоенные усилия титанов и танков, пытавшихся пробиться сквозь полуразрушенную арку и ревностные праведные души кровавых ангелов, бросающиеся на него в слепой ярости. На этот раз в его крике было волнение, когда он возвестил о своем присутствии оскверненному небу. В этом звуке была ярость и решимость, но прежде всего – радость. Искупление было близко, как никогда. Так пусть оно начнется. Арион был мертв так долго, что больше не мог вспомнить, каково это – быть живым. Ему было холодно так долго, что он уже не мог вспомнить, что значит ощущать тепло даже мертвые могут устать. Арион был доказательством этого. Его усталость была вопросом сознания, а не физического истощения, но это не останавливало ноющую боль в том, что осталось от его тела. Предполагалось, что активированный дредноут проработает без технического обслуживания самое большее несколько недель. Арион бодрствовал и сражался без технического обслуживания в течение уже четырех месяцев. Он плавал в ледяном молоке своего амниотического резервуара. Жидкость отчаянно нуждалась в полной фильтрации, так как он уже давно чувствовал на коже твердые частицы и органические отбросы. Он чувствовал засоры в нескольких своих внутривенных проводах. Оболочка, в которой он был погребен, неделями страдала от задержки мыслей и импульсов. Либо она с трудом подчинялась его ментальным командам, либо он был просто слишком измотан для чистой когнитивной связи. Как бы то ни было, результат был один и тот же. Трупы не были стерильными объектами. Он медленно отравлялся токсинами своего собственного разложения. Никто из его братьев этого не видел. Они вместе сражались на стороне Вознесения у опускной решетки, охраняя Дельфийскую арку с земли, и они видели, как Дредноут Контемптор стоял одной ногой на кургане из мертвых предателей, истребляя нерожденных штурмовыми пушками херис они услышали искусственный гром его боевых кличей, имитированный гул, лишь отдаленно напоминающий собственный голос Ориона. Они ничего не видели и не слышали о несмертном внутри, свернувшемся зародышем в своей грязной жидкости, его рот безмолвно двигался, когда его мысли переводились в движение и вокализацию. Он был среди своих братьев, но отделен от них, здесь, в грязном холоде своего ложного чрева. Труп дернулся. Его губы шевельнулись. «Во имя ангела и императора!» — крикнул Дредноут. Он развернулся, стреляя из своих пушек, огонь дульных вспышек осветил его бронированный корпус. В этом скоплении чуть более 200 кровавых ангелов все еще сражались, образуя сжимающийся круг против нерожденных. Жужжащие орудия Дредноута рассекали пахнущую хором плоть демонов, рубя их, разрывая на части. Что бы ни пошло не так в Санктуме, с каждой минутой становилось только хуже. Нерожденные, переваливающие через стену, росли не только в силе, но и в размерах. Невозможно было уследить даже за малой частью того, что происходило. Призрачные силуэты рассекали воздух над головой. Земля сотрясалась иногда достаточно сильно, чтобы сбить защитников с ног. Существа, не поддающиеся описанию, некоторые даже не поддающиеся попытки взглянуть на них, проявлялись, исчезали и появлялись снова, скакали, дрались и убивали, и иногда, но недостаточно часто, они умирали. Каждые несколько секунд еще одно лезвие врезалось в его панцирь. Воины на его стороне убили большинство демонов, носивших эти клинки, хотя все чаще ему приходилось убивать их самому выстрелами из пушки, заменявшей его левую руку или же топотом своей огромной ноги. Импульсы обратной связи достигали трупа в виде пульсации в том месте, где раньше были его руки. Дредноут отступил назад, пробираясь сквозь мертвых, двигаясь к центру круга кровавых ангелов. Кучка рабов и слуг киборгов все еще держалась в пределах оборонительного кольца их стремительно гибнущего полка труп дернулся его губы шевельнулись перезаряди приказала боевая машина когда он опустился на одно колено с протестом ноющих суставов